Улица Бернардино Какие сны Командировка предстояла непростая, да и дома осталась куча проблем, вполне решаемых и оттого еще более неприятных. Вероятно, поэтому в дороге снилась совершенно дикая смесь самых ненавистных кошмаров про инопланетян, про школу и про опоздание на поезд. Очень обидно. До сих пор в поездах всегда удавалось превосходно выспаться, несмотря на слишком короткую узкую полку, соседский храп и побудки на границах. Знал бы, что так выйдет, полетел бы утренним самолетом, потратив вечер и ночь с куда большей пользой. Ну, до чего теперь локти кусать. Плохие сны всегда выбивали из колеи куда больше, чем следовало бы. Сколько не тверди себе, что сон — это всего лишь сон, привычный камень, по умолчанию прилагающийся к сердцу — становится столь тяжек, что поневоле начинаешь чуть ли не мечтать о реальных неприятностях, просто чтобы отвлечься. Вот и нынче утром из зеркала в туалете глядело существо столь несчастное, что чуть не разрыдался от жалости. Не к себе, к нему, ни в чем не повинному жителю зазеркалья. Брил его бережно, как никогда прежде, а потом угостил двойной порцией кофе, благо в этом поезде подавали не растворимый, а натуральный. Приятный сюрприз. Все бы с литовских железных дорог пример брали. Карту города, как всегда, тщательно изучил заранее, еще дома. Эту часть подготовки любил едва ли не больше, чем само путешествие, и никогда не жалел на нее времени. Поэтому решительно отказался от услуг таксистов, пошел пешком. Правильно сделал. Пока шел через старый город, настроение, испорченное дурными снами, как-то само собой выправилось а порция эспрессо в крошечном на два столика кафе с оранжевым ромбом над входом взбодрила, как рюмка коньяка. Отправился дальше, бормоча под нос невесть почему всплывшую в памяти песенку из детского радиоспектакля про трех поросят. «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк». «О да, нам настолько не страшен серый волк, что когда он приходит к нашему дому, Все продолжают заниматься повседневными делами, не обращая внимания на опасного гостя. Разве только кивнут ему вежливо на бегу, если заметят. Но это наяву, во сне совсем иное дело. Ай, к чертям собачьим сны, забудь, проехали. Гостиница оказалась даже лучше, чем ожидал. Небольшой отель «Шекспир» на улице Бернардино. Холл напоминал антикварную лавку накануне распродажи. Завтрак был обилен, как далеко не всякий официальный обед, а на дверях номеров висели таблички с именами известных писателей. Увидев на своем Джеймс Джойс, вздохнул с облегчением. Хорошо, что не Стивен Кинг и даже не Эдгар По. Впрочем, по уверениям персонала, в честь этих двоих номера называть не стали. Очень предусмотрительно. С первой порцией командировочных дел удалось благополучно покончить еще до наступления вечера. Сэкономленное время употребил с пользой и удовольствием. Бродил по городу, наблюдая, как овеществляются отпечатавшиеся в памяти схемы заранее намеченных маршрутов. Как на месте тонких неровных линий возникают булыжные мостовые, а серые квадраты превращаются в разноцветные дома. Красный, желтый, лиловый заходил во все приглянувшиеся кафе. Где-то ел, где-то пил кофе или пропускал рюмку местной крепкой медовухи, от которой становилось жарко не в животе, не в груди, а где-то снаружи, в районе тени, как будто все спиртное доставалось ей. Набегался так, что был уверен, сон придет, как только голова коснется подушки. Однако проворочался часа полтора. Вставал, курил, высунувшись по пояс в распахнутое окно, пил воду, снова ложился. Взбив подушки и перевернув одеяло. Наконец, уже за полночь, кое-как задремал. Но вместо долгожданного отдыха сон принес очередную порцию пустых хлопот и дурацких приключений. Правда, в новых декорациях. Теперь хищные инопланетяне, обычно успешно атаковавшие Москву, беззастенчиво разгуливали по улицам красивого города Вильнюса. Они, как водятся намеревались заживо сожрать все местное население, кроме тех счастливчиков, которым удастся сдать выпускной экзамен по физике. К месту проведения экзамена следовало добираться на поезде, уходящем в неизвестное время с почти бесконечно огромного железнодорожного вокзала, где не было ни перронов, ни касс, ни табло с расписанием. поди угадай, в какой вагон садиться, а ведь надо еще как-то раздобыть билет. К тому же, как это часто бывает в подобных сновидениях, вокзал обладал неприятнейшим свойством. Оттуда в любой момент могло вышвырнуть обратно, на одну из городских улиц, прямо в объятия прожорливых инопланетян. Чудом уцелевшие были вынуждены опять пробираться на вокзал и заново приниматься за безнадежные поиски спасительного поезда. Дурная бесконечность, тошнотворная беспомощность. Суета-сует, все примерно как в жизни, только еще хуже. Прятался от инопланетян во дворе своей гостиницы, которая во сне превратилась в барак, где жили недоеденные горожане. Вжался в стену, втянул живот, откуда-то зная, что напряжение мышц пресса делает человека невидимым для хищников, и можно хоть как-то перевести дух. Думал, подобные мысли часто сопровождали кошмары. Как жаль, что это не сон. Как жаль, что нельзя взять и проснуться. Господи, ну почему? И тут на плечо легла легкая горячая рука. «Полиция города Вильнюса, вы задержаны», — сказал приятный женский голос, почему-то по-русски, но тут же повторил фразу по-польски, по-английски и еще раз на до неузнаваемости изувеченном немецком. На этом выученные языки, надо понимать, закончились. Скорее растерялся, чем испугался, спросил «За что?» «За нарушение правил поведения в сновидении», — бесстрастно объяснила женщина. «В сновидении? Значит, это сон?» — Спасибо, Господи! — чуть не проснулся на радостях, но сильные руки женщины-полицейского каким-то образом удержали на пороге между сном и явью, а потом аккуратно вернули обратно, во двор гостиницы «Шекспир», которая еще не приняла первоначальный вид, но на барак уже походила гораздо меньше. — Прошу прощения, — сказала служительница порядка, — но просыпаться пока нельзя. Сперва мы обязаны провести с вами разъяснительную беседу. Сожалею о доставленных неудобствах. Хотел спросить, кто мы, но тут же сам увидел, что полицейских тут как минимум двое. Седой коренастый мужчина в форме стоял возле окутанной красноватым туманом арки, неназойливо перекрывая единственный путь к побегу. Интересно, он правда думает, что я захочу убежать? От безобидных антропоморфных полицейских к хищным инопланетянам? Впрочем, не удивлюсь, если были прецеденты. Обернулся, чтобы посмотреть на женщину. Она оказалась совсем юной, худенькой, с острым, как у лисички, носиком и роскошной копной каштановых волос, кое-как собранных в пучок, но уже отчасти вырвавшихся на свободу. Женщина тщетно старалась придать своему милому лицу, если не суровое, то хотя бы бесстрастное выражение, но результат всё равно подозрительно смахивал на приветливую улыбку. Спросил, что я, собственно, нарушил. «Правила транстопографической миграции в ходе субъективного восприятия негативных анейрологических образов». Бодро отрапортовала юная служительница закона и добавила, «Если говорить человеческим языком, вы задержаны за контрабанду кошмаров». «Это как?» Женщина нахмурилась, вероятно, подыскивая слова. «А идемте-ка в подвал», — неожиданно предложил ее коллега. «У нас там какое-никакое, а все же служебное помещение оборудовано. Чего тут стоять?» Как это часто бывает во сне, слов оказалось достаточно для совершения действия. Полицейский еще не договорил, а вокруг уже встали стены, неровные, полупрозрачные, словно бы изготовленные из зеленого бутылочного стекла. Зато потолок был совершенно обычный, к тому же затянутый по углам паутины и нуждающийся в срочной побелке. По полу были разбросаны разноцветные объекты удивительных форм и непонятного назначения. Впрочем, в одном с горем пополам удалось опознать вязаную модель ленты Мёбиуса, полосатую, как девичий шарф. «Ой!» — смутилась женщина. «Простите, тут не прибрано. Это моя вина». Неопознаваемые предметы исчезли. «Так вот», — флегматично сказал мужчина-полицейский, «контрабанда, кошмаров — это то, чем вы здесь полночи занимались». Разумеется, каждый гражданин имеет право увидеть столько страшных снов, сколько пожелает. Но согласно статье 164 Муниципального онэроадминистративного кодекса, приезжим запрещается переносить действия своих кошмаров в Вильнюс. Потому что вы потом спокойно уедете домой, а все ваши ужасы останутся здесь. А мы, по правде сказать, со своими едва успеваем разобраться. В Ильюсе всегда была непростая анаэроэкологическая обстановка, а уж в последние годы хоть святых выноси. Впрочем, говорят, везде теперь так. Ничего удивительного. Люди живут в состоянии постоянного информационного стресса. Последствия закономерны. Вы нуждаетесь скорее в сочувствии, чем в порицании. Но мы обязаны поддерживать порядок на подведомственной нам территории. Слушал его украдко разглядывая свои руки. Столько раз читал о том, как важно посмотреть на руки во сне. И что? Руки как руки. Было бы из-за чего шум поднимать. Только безымянный палец левый почему-то позеленел и гнется во все стороны, как змея. Но во сне, наверное, так положено. Спать, видеть сон и осознавать, что спишь, оказалось так здорово и необычно, чтобы угнешь полицейского вызывал не тревогу, а умиление. Приезжим, оказывается, что-то запрещается. Фиш как «И что, интересно, мне сделают, если я сплю, и полицейские мне просто снятся?» «Нет, ну, в самом деле», — спросил. «А как вы можете меня наказать, если это мой сон?» «А нам и не надо вас наказывать. Наше дело — пресечь нарушения. Раньше за такие штучки полагалась немедленная депортация, а теперь...» Ушам своим не поверил. «Депортация?» «То есть человека? Высылали из страны, если ему что-то не то приснилось?» «Ну, что вы такое говорите?» — улыбнулась женщина. «Причем тут страна? Депортация в данном случае означает пробуждение. Неужели не очевидно?» «Мне сейчас ничего не очевидно. Я же сплю, а во сне может случиться все, что угодно». «Да, это распространенное мнение», — согласился мужчина. «В любом случае, после присоединения к Евросоюзу правила изменились. Нас обязали проводить с нарушителями разъяснительные беседы в целях профилактики дальнейших рецидивов. Давайте начнем. Присаживайтесь, пожалуйста». Хотел спросить, куда, собственно, но не успел, потому что обнаружил себя почти утонувшим в огромном кресле-мешке. Полицейские же разместились на высоких кухонных табуретах, выкрашенных в оранжевый цвет. Сидели со строгими лицами и идеально прямыми спинами, но при этом болтали ногами, как дошкольники. «Моего коллегу зовут Альгирдес», — сказала женщина. «А меня Таня. Простите, что сразу не представились и не показали удостоверение. Впрочем, вы их и не потребовали». Невольно ухмыльнулся. «Это кем же надо быть, чтобы во сне, во сне, первым делом требовать у всех удостоверения?» «Ну уж не знаю, кем для этого надо быть, но требуют регулярно», флегматично заметил Альгирдес. «Сам порой удивляюсь. Казалось бы, спит человек, видит сон, себя почти не помнит. Родную мать по имени вряд ли назовёт. А всё туда же. Документы ему подавай. Поразительно!» «Кто будет говорить?» — нетерпеливо спросила Таня. начинай ты «Я за это дежурство уже сам себе надоел». Не удержался, спросил. «А что, так много туристов страшные сны про Вильнюс видят?» «Много, не то слово», — вздохнул полицейский. «Как будто нарочно за этим приезжают». «Теперь сосредоточьтесь», — строго сказала Таня. «И слушайте меня внимательно. Во сне это иногда бывает довольно трудно, но вы, пожалуйста, постарайтесь». Кивнул. «Договорились». «Дело обстоит так», — начала она. Вопреки распространенным представлениям о том, что сны являются исключительно порождением индивидуального сознания спящего, пространство сновидения не только объективно существует, но и до известной степени совпадает с участком так называемой реальности, фигурирующим в сновидении. Это понятно? Из вежливости согласился. Понятно. И честно добавил. Но не очень. Газ да, с непривычки это довольно трудно понять вздохнула Таня. Что ж, считайте умственный труд чем-то вроде исправительного наказания за правонарушение. Ладно, попробую еще раз. На конкретном примере. Вот, предположим, сейчас вам снится, что вы находитесь в Вильнюсе. Это, безусловно, является прямым следствием ваших персональных впечатлений, полученных во время прогулки по городу. Но одновременно это означает, что существует участок сновидческого пространства, в той или иной степени соответствующий так называемому реальному Вильнюсу. То есть все, кому снится Вильнюс, попадают именно сюда, к нам. Даже те, кто лег спать в Токио или, скажем, Нью-Йорке. О, теперь, наверное, понятно. Вот и хорошо, пошли дальше. То, что с вами происходит во сне, это сумма работы вашего сознания и особенностей того участка пространства сновидений, на котором вы в данный момент находитесь. То есть место действия, безусловно, влияет на ход вашего сновидения, но и содержание вашего сновидения влияет на место. И когда ваше сознание, вот как сегодня, выплёскивает на нашу территорию ваши персональные страхи, это, ну, всё равно, как если бы вы привезли с собой полный чемодан этих неприятных инопланетян и оставили их тут жить. Строго говоря, именно это вы и сделали. И Таня укоризненно покачала головой. Ответил, как первоклассник строгому завучу, «Ну, я же нечаянно». «Ну, разумеется, в противном случае с вами разговаривали бы не мы». Теми, кто осознанно и намеренно причиняет ущерб пространству сновидений, занимается совсем другая организация. И порядки у них очень суровые. Уж я-то знаю, у меня сводный брат там служит. При этом хорошие и даже просто нейтральные сны про Вильнюс мы только приветствуем, — сказал Альгирдес. Некоторые расцениваем как прямую благотворительность. В прошлом году мэрия Вильнюса даже учредила специальные награды для особо отличившихся сновидцев. В то же время, находясь у нас в гостях, вы имеете полное право видеть сколь угодно страшные сны, местом действия которых являются другие обитаемые и необитаемые пространства. Нас это не касается». Буркнул. «Вот спасибо. Мы также не станем вмешиваться, — бесстрастно продолжил полицейский, — если вам приснится страшный сон про Вильнюс в ходе пребывания за пределами нашего города. Ну и право местных жителей на любые кошмары с любым местом действия тоже никто не оспаривает. Зато защищать их по мере сил мы, разумеется, обязаны. Не такие уж строгие у нас порядки, как видите. Кивнул. Да, ничего так. Вполне можно жить. К счастью, полицейские не уловили иронии. «Теперь, когда вы более-менее представляете себе причины, вынуждающие нас ограничивать для приезжих свободу субъективного восприятия негативных а анеэрологических образов, мы обязаны предупредить вас, что при повторной попытке контрабанды кошмаров вы будете депортированы без дополнительных предупреждений». Бодро закончила Таня. «То есть проснусь». «Совершенно верно». Вздохнул, не веря своему счастью. «Как же это хорошо». «Но вы учтите, пожалуйста, что мы не всегда можем успеть вовремя», — заметил Альгирдес. «Работы очень много, город велик, а людей не хватает». «Это Вильнюс-то велик. В той своей части, которая является пространством сновидений, он огромен», — серьезно подтвердила Таня. «Вы даже не представляете, насколько». «В общем, мы, конечно, справляемся», — сказал Альгирдес, — «но с большим трудом». Вся надежда, что после наших разъяснительных бесед хотя бы некоторые нарушители станут более ответственно относиться к своим сновидениям». «Более ответственно — это как? Если бы от меня хоть что-то зависело, я бы ни единого кошмара в жизни не увидел. Неужели вы думаете, будто мне нравится видеть страшные сны?» «Ну, кто вас знает», — пожала плечами Таня. «Некоторым, говорят, нравится. Но это, конечно, скорее исключение, чем правило», — сказал «Ладно, предположим, я уснул, и мне снова начинает сниться этот дурацкий сон про инопланетян, устроивших резиденцию в Святой Анне. И что я могу предпринять? Какие действия?» Полицейские растерянно переглянулись. «Да откуда же мы знаем?» — наконец ответила Таня. «Это ваше сознание. Как-то вы с ним, наверное, договариваетесь, если захотите. Вам видней». Чуть не заплакал. «Издеваются они, что ли?» — Да ни черта я с ним не договариваюсь. Чуть ли не каждую ночь всякая дрянь снится. Устал от неё, сил нет. Как будто наяву мало проблем и бед. Так ещё и во сне. И что делать? — Не надо так расстраиваться, — мягко сказал Альгирдес. — Мы, правда, не знаем. Мы же не психотерапевты и даже не шаманы. Простые полицейские. Строго говоря, мы вообще ваш сон. Не забывайте об этом, пожалуйста, — опешил. — я то думал. «Вы объективно существуете». «Конечно, объективно», — согласилась Таня. «Объективнее не бывает. Но это совершенно не мешает нам быть вашим сном. Нет никакого противоречия». Помолчали. «Вы говорили, что вам и наяву хватает бед», — внезапно сказала Таня. «Я, конечно, не специалист, но на вашем месте я бы начала именно с этого». «С чего с этого?» «С той части вашей жизни, о которой вы говорите наяву». Попробуйте превратить её в хороший сон для начала. Возможно, больше ничего ей не понадобится. Как интересно можно превратить дурную явь в хороший сон? «Я, конечно, не специалист», — повторила Таня. «Но на вашем месте я бы просто постоянно твердила себе наяву, какой хороший сон». Буркнул. «Боюсь, это прозвучит не слишком искренне». «Возможно», — согласилась Таня. «А всё-таки имеет смысл попробовать». «Потому что по сравнению с ночными кошмарами почти любая человеческая жизнь выглядит совсем неплохо, согласитесь?» Пожал плечами. «Так-то оно так, но...» «Я очень сожалею, но время нашей беседы подошло к концу», внезапно сказал Альгирдес. «У вас звонит будильник. Кстати, прекрасная музыка. обычно люди под такие жуткие звуки просыпаются, что хоть сразу с утра чаю не попив вешайся. А вы, выходит, небезнадёжны». Собирался огрызнуться, что-то вроде «Ну, слава богу, а я-то переживал». Но телефон, поставленный на половину седьмого, и правда принялся исполнять один из венгерских танцев Брамса. поди проигнорируй такой концерт. Пришлось просыпаться. Конечно, не выспался. Однако настроение было вполне ничего, а после первой чашки кофе выправилось окончательно. Приступая к завтраку, сказал себе «Какой хороший сон!» и был искренен, как никогда. Действительно хороший, просто отличный сон про блинчики и омлет с ветчиной. Всегда бы так. Следующий хороший сон был про залитую солнцем улицу Бернардину, по которой так приятно идти пешком, сколь бы досадные хлопоты не поджидали в конце пути. Сон про деловые переговоры оказался, как и следовало ожидать, нервным и довольно утомительным. Но на кошмар он, слава богу, совершенно не походил. И люди при этом снились на редкость симпатичные, особенно в сравнении с давешними инопланетянами и вид из окна переговорной, 23-й этаж, мог бы сделать честь любому сновидению. После неожиданно приятного сна о телефонном звонке домой окончательно признал метод полицейского Таня рабочим и торжественно объявил очередным хорошим сном долгую прогулку по ветреной набережной в пиджаке нараспашку с ванильным мороженым в дурацком вафельном рожке. Перспектива в ближайшее время увидеть малоприятный сон о простуде не пугала. Причинно-следственные связи почти без сбоев работают, пока бодрствуешь, а во сне все иначе. Никогда заранее не знаешь, каких последствий ждать, и это хорошая новость. Гораздо лучше, чем можно было подумать еще вчера, наяву. Два дня спустя, когда пришло время смотреть увлекательный сон об отъезде домой, уже по дороге к вокзалу увидел припаркованную на углу полицейскую машину. У сидевшей за рулём молодой женщины была роскошная копна каштановых волос. Её плотно сбитый седой коллега курил, стоя снаружи. Хотел подойти, поздороваться, поблагодарить за отличный совет, но в последний момент почему-то застеснялся. Подумал, а вдруг это только они мне снились, а я им нет. Неловко получится. «Вот этот дядька в костюме», — задумчиво сказала Таня, — «с чёрной дорожной сумкой. Слушай, откуда ты я его знаю». «Очень знакомое лицо. Обычно всегда могу вспомнить, а тут никак. А ты не... Ай, ладно, неважно. Он уже за угол свернул».